Эту ночь директор шторм запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он много ожидал от бывшего наемника, но то, что случилось, заставило его в корне пересмотреть свое отношение к этому человеку. Теперь, после всего, что произошло у причала, Сторм уже всерьез сомневался, что этот наемник – человек. Шестеро его агентов в одно мгновение превратились в растения. Утром, едва добравшись до агентства и мучаясь ужасной головной болью, Сторм не успел отменить свой приказ о задержании и спустя два часа получил еще одно печальное известие. Агент, направленный в службу береговой охраны, убит, а весь экипаж катер потерял память. Отлично понимая, что теперь арабы не остановить, директор схватился за голову. Как теперь объяснить начальству, что во всем этом виноват именно наемник, а самое главное, как это доказать? И кто поверит в рассказ о человеке, способном силой и мыслью уничтожить сознание сразу нескольких крепких мужчин? Но на этом его мучения не закончились. Как специально начальство вздумалось потребовать отчет о подготовке к проверке нового камня. Проглотив сразу пять таблеток аспирина, Сторм отправился на доклад. Но на этот раз не помогли даже таблетки. Путаясь в словах и хватаясь за голову при каждом громком звуке, он сумел промямлить что-то невразумительное – после чего был в срочном порядке отправлен в служебную больницу, где и провел следующую неделю. Все медицинские светилы госпиталя так и не смогли ответить на один простой вопрос, что с ним произошло и почему у него так сильно болит голова. Ни томография, ни всевозможные анализы не смогли дать ответа на эти вопросы. По всем известным науке параметрам он был здоров, но при этом любой громкий звук заставлял его хвататься за голову и страдальчески стонать. Но на этом его проблемы не закончились. Отправленная в Мексику группа вернулась ни с чем. Найденный камень оказался простым булыжником, но начальство все равно настаивало на его проверке арабам. Так и не дождавшись его звонка, Сторм начал потихоньку впадать в тихую панику. Ведь стоило начальство узнать, что он сам спровоцировал араба на исчезновение своей последней выходкой, как его тут же отправят в отставку. Наконец, в один не самый прекрасный день сотовый директор разразился истошным звонком. Не ожидавший от своего телефона такой выходки, Сторм удивленно покосился на неожиданно озверевшую технику и, чуть помедлив, осторожно нажал на кнопку ответа. К его радостному изумлению это был араб. «Я уже не ожидал вашего звонка, араб», — воскликнул директор вместо приветствия. «Возникли кое-какие дела, директор, но я звоню по делу. Ваши люди уже проверили камень?» «Да, но, похоже, была ложная тревога», – проговорил Сторм, лихорадочно щелкая переключателями, тумблерами и пытаясь отследить звонок. Согласно регламенту безопасности, каждый входящий звонок даже его сотовой отслеживался службой безопасности. Аппаратура, которой был напичкан его кабинет, позволяла ему самому проделать эту операцию по мере необходимости. Увидев, что программа запустилась и пытается определить место расположения звонившего, директор немного успокоился и поспешил вернуться к разговору. «Значит, мое участие больше не требуется?» — с интересом спросил араб. «Наоборот, мое начальство настаивает на вашей проверке. Похоже, они перестали доверять приборам и полностью переключились на ваше мнение». «Из крайности в крайности мрачно резюмировал араб. «Кто привезет деньги?» «Я направлю группу парней с деньгами и оборудованием». И «Это еще зачем?» — тут же насторожился араб. «Они заснимут все этапы вашей проверки для отчета», — быстро ответил директор, мысленно проклиная недоверчивость собеседника. «Их должно быть не больше двух. Один с деньгами, второй с камерой. Если я увижу еще хоть одного агента, ничего не будет», категорично заявил араб. «Но послушайте, отправлять с такими деньгами всего двух агентов – это преступление», громко завопил директор. «Агентство не такие преступления совершало», рассмеялся в ответ араб. «И давайте закончим на этом. Я жду ваших людей через неделю у камня». «Но как вы узнаете, где именно он находится?» окончательно растерялся директор. «Это мои проблемы», — усмехнулся араб. «Как мои люди найдут вас?» «Пусть ждут у камня. Я сам найду их». «Но они не могут торчать у камня», — постоянно растерялся директор. «А вот это уже их проблемы», — злорадно рассмеялся араб и отключился. Бросив быстрый взгляд на монитор, директор чуть был не застонал в голос от разочарования. Система слежения так и не смогла отследить, откуда именно был сделан звонок. Линия была защищена. Посмотрев на экран как на личного врага, директор связался по внутренней связи со службой безопасности и, услышав, что входящий звонок невозможно отследить, мрачно кивнул. Вот теперь он окончательно убедился, что этот человек не должен быть выпущен из страны ни под каким предлогом. Но уже было поздно отдавать подобные команды. Оставалось только кусать с досады локти. Понимая, что бессилен что-либо изменить, директор приказал вызвать в свой кабинет ребят, входивших в лабораторию группы профессора МакГрегор, Это были именно те парни, которых араб когда-то сделал посмешищем всего агентства. В этом была своего рода изощрённая месть арабу. Столкнуться нос к носу с человеком, которого когда-то очень сильно обидел, не так просто. А если учесть, что парней будет трое, то кто знает, как оно всё повернётся. В этом деле Сторм рассчитывал на нелюбовь араба к лишней крови. Даже смерть агента на катере береговой охраны не изменила его мнение по поводу применения арабам оружия. Это убийство было спровоцировано самим директором. Мрачно глядев трех бравых молодцов, увалившихся к нему в кабинет, Сторм задумчиво помолчал и, вздохнув, приказал. «Вы отправляетесь в Мексику. Получите в финансовом отделе деньги, возьмите из лаборатории цифровую камеру и отправляйтесь. Точное место, где вы должны быть, узнаете в лаборатории». «Ваша задача – заснять на камеру все действия, которые будет проводить наемник по прозвищу Араб, и доставить эту запись в агентство. Кейс с деньгами передадите наемнику. Самое главное, что навстречу пойдут только двое. Третье – прикрытие. Командует группа агент сомонс Вопросы? Ограничения, наложенные на группу?» – мрачно спросил названные детей, на разом растеряя всю свою жизнерадостность. А какие тут могут быть ограничения, пожал плечами директор С властями не связываться, шум не поднимать и по возможности вернуться живыми. Понятно, мстительно осклабился агент. Все сказанное директором означало, что на территории третьей страны ни агентство, ни тем более правительство за жизнь и безопасность наемника не отвечает. Это входило в договор, заключенный между наемниками и правительствами стран, на которые у них был компромат. Один человек с огромной суммой наличных денег в стране, где преступность превышает все мыслимые пределы, этим было сказано все. Молча развернувшись, группа отправилась получать все необходимое для поездки. Проводив их долгим взглядом, директор выдвинул ящик стола и, достав из него початую бутылку виски, как следует приложился к горлышку. Больше всего ему сейчас хотелось надраться до зеленых чертей. Вся эта история отняла у него слишком много нервов. Выход катера «Араба» в море был не более чем отвлекающим маневром. Пройдя через Панамский канал, он подогнал катер к стоянке частных судов в Мексиканском заливе и, легко пройдя таможенный контроль, занялся отделом. Закупив в огромном количестве строительные материалы, краску и пару дизельных генераторов, он связался с Джеком и велел ему прислать кого-нибудь за всем этим добром. Следующим этапом был поиск одного из старых знакомых. Оказавшийся неудел наемник, осевший в маленькой деревушке на берегу моря, не поверил собственным глазам, увидев входящего в его хижину легендарного араба. Едва услышав, что им предстоит, он сходу дал свое согласие на участие в деле, даже не поинтересовавшись гонораром. Такая поспешность сказала арабу больше, чем все слова вместе взятые. Старый вояк явно был на мели, но хорошо знал щепетильность старого пса в вопросах оплаты. Одним глотком проглотив порцию принесенного арабом виски, он повернулся к старому знакомому и задал самый важный вопрос. — Что работаем? — Нужна хорошая винтовка, желательно с оптикой. Будут парни из АНБ. Мне нужно прикрытие. Их должно быть не более двух. Сможешь? — АНБ, говоришь? — с мрачной усмешкой проворчал наемник. — А если их не будет после дела ни одного? — Похоже, ты не очень любишь этот контор проворчал араб. Из-за этой сволочи я не мог даже на похороны матери приехать. Загнали сюда, как зверя. Носа не высунуть. Со злостью отозвался тот. В любом случае одного нужно отпустить. Он должен будет доставить в агентство запись моего отчета. Какого отчета? Не понял наемник. Долго объяснять, отмахнул Сарап. Бросай пить и займись делом. А что там заниматься? Пожал плечами наемник. Как скомандуешь, так и поедем. У меня все в запасе есть. Как знал, что пригодится может... Горбатого могилы исправит, рассмеялся араб. Завтра с утра едем. — Как скажешь, командир, — кивнул тот. — Похоже, дела у тебя совсем паршивые, — задумчиво протянул араб. — Не то слово, хоть в петлю тяжело вздохнул старый наемник. — Не пробовал к делу пристроиться? — А как же, — развел руками мужчина, — даже землю подходящую нашел недорого. Можно было хорошее раньше построить, да денег не хватило, а потом вообще попал под раздачу. — В каком смысле? — не понял араб. в прямом, нарвался на разборку наркобаронов, едва ноги унес, все потерял, даже собственные водительские права. Кое-как добрался сюда, сел здесь и с тех пор перебиваюсь случайными заработками. «А в ликвидаторы не звали?» – те же бароны задумчиво спросил араб. и «Еще как, я потому в большие города и не суюсь. Надоел, устал я от крови». Но на мое предложение согласился. «Я тебя знаю». И потом, ты же сам сказал, что там будут только люди из АНБ. А с ними у меня свои счеты. «После дела поговорим подробнее», – медленно произнес араб. «А ты пока подумай, сколько тебе нужно, чтобы как следует встать на ноги. Только учти, дело должно быть законным». Только так. Все эти тайные игрища мне самому давно остычертели. Даже не знаю, что и сказать. Самый простой вариант – это купить катер и туристов катать. Тогда уж лучше рыболовов. И требований меньше, и народу немного». «Тоже верно. Я бы так и сделал. Только одного не понимаю. Тебе-то что до меня? Зачем тебе все это?» – настороженно спросил наемник. «Я хочу создать несколько таких маленьких баз, где всегда смогу найти помощь и поддержку». «Ты же вроде отошел от наших дел», – удивленно спросил наемник. «От наших – да, но нашлись другие, вполне законные, но от этого не менее опасные. Приходится много ездить. Сам понимаешь, такая база всегда может пригодиться». «Ну, если без криминал то я согласен. А как рассчитываться будем?» «Придумаем что-нибудь», усмехнулся араб. «А если серьезно?» — не унимался наемник. «А если серьезно, то просто будешь откладывать двадцатку с каждого рейса, и все». «Эдак я, я с тобой до самой старости не расплачусь», задумчиво отозвался наемник. «И что? Если не заведешь семью, значит назначишь наследником того, кого я назову, и будем считать, что в расчете пожал плечами араб». «А если заведу?» «Условия те же, до полного расчета». «Это же должен какой-то договор составить». «Зачем? Слово против слова. Ты знаешь меня, я тебя. Лично мне этого достаточно». «Ты серьезно?» – спросил окончательно сбитый с толку наемник. «Серьезно, старина. Ты же знаешь, с теми, кому не верю, я дел не имею», – пожал плечами араб. Этот разговор был единственным способом уверить старого знакомого, что все именно так, как он говорит. араб не собирался посвящать его в то, что с самой первой минуты встречи осторожно внушает бывшему наемнику желание принять его предложение и уверенность в том, что намного проще принять условия и соблюдать их, чем составлять договор и ставить в известность правительства Создавать подобные базы и светить свои документы, пусть даже липовый он не собирался, тем более, что все эти дела он планировал с дальним прицелом. Создав свою собственную негласную империю, он собирался со временем передать ее сыну – давно уже смирившись со словами хранителя. Если уж суждено мальчишке посвятить свою жизнь в защите кругов силы, так пусть это будет проходить с максимальным комфортом. Кроме того, к тому моменту, когда малыш вырастет и пройдет посвящение, пройдет много времени. Вполне возможно, что на смену старым наемникам придут другие, у кого руки не будут обогрены кровью. Хотя, кто из них будет надежнее, раб так и не решил. Да, старому наемнику денег он велел взять машину на прокат и закупить все необходимое для нескольких дней жизни в пустыне. Сообразив, что пришла пора работать, наемник резво подхватился со стула, на котором сидел, и скрылся за дверью. Задумчиво посмотрев ему вслед, араб устало вытянулся на хозяйской кровати, решив немного передохнуть. Отправленный за машиной наемник вернулся через четыре часа и с порога заявил, просто светясь от радости. «Все готово, босс, сможем выезжать». «Ствол». Готов. Тогда закрывай свою халупу и в путь, решительно ответил араб, легко поднимаясь с кровати. За это время он успел как следует отдохнуть и теперь пребывал в чудесном расположении духа. Выйдя из дома, внимательно смотрел пригнанный наемником джип, уселся на пассажирское сиденье и скомандовал. Поехали к границе, будем встречать гостей на пороге. Усевшись за руль, наемник запустил двигатель вместо того, чтобы включить передачу, неожиданно полез в карман. Достав все оставшиеся деньги, он протянул их вместе с чеками арабу. — Вот, здесь все, можешь проверить. — Стрина, тебе что, голову напекло? — с усмешкой спросил араб. — Мы отправляемся на серьезное дело, а ты мне какие-то гроши суешь. Убери. Считай, что это твои подъемные. — Я всегда говорил, что с тобой можно иметь дело, — ответил наемник с заметным уважением. — Тогда включай передачу поехали. Хватит в воздух сотрясать. Рассмеявшись в ответ, наемник послушно включил передачу и лихо с визгом покрышек погнал машину в сторону американской границы. Велев ему сбросить скорость и не привлекать к себе внимания, ара подкинулся на спинку сиденья и принялся внимательно отслеживать все идущие следом машины. Он не верил, что смог так просто оторваться от преследования агентства. Добравшись до границы, ара поставил наемника томиться в придорожном мотеле – а сам, поставив взятую на прокат машину так, чтобы видеть все легально въезжающие машины, принялся дожидаться агентов АНБ. Хорошо зная, что эти ребята не обладают богатой фантазией и, как всегда, ограничены в командировочных средствах, он был полностью уверен, что сразу увидит огромный тонированный джип – стандартное средство передвижения полевых агентов на территории страны и в ближайшем зарубежье. Уже через три часа машина, очень похожа на ту, что он ожидал – На несколько секунд притормозил у пограничного пункта, и почти сразу же шлагбаум был поднят. Дав машине приблизиться, араб чуть улыбнулся и коротким толчком вклинился в мысли парня, сидевшего за рулем. Несколько секунд араб выгребал из памяти парня все, что тому было известно об этом деле, и удовлетворенно кивнув, запустил двигатель. Карта, которую парень выучил наизусть, четко отпечаталась в памяти воина-духа. Подъехав к мотелю, араб вошел в снятый номер и, нездороваясь, приказал. Карту. Развернув подробную карту побережья, он ткнул пальцем в нужное место и, бросив на напарника быстрый взгляд, спросил. Знаешь это место? Конечно. Море, песок и скалы. Пустошь. Вот туда нам и надо. Сможешь доставить нас туда очень быстро? Не вопрос. Поехали, ответил наемник, закидывая на плечо старый рюкзак. Напарники вышли из мотеля, вскоре старенький, но еще крепкий лендровер бодро катил в сторону побережья. Спустя три часа они нашли искомое место и, быстро распределив роли, приготовились ждать. Агентов они опередили ровно на полтора часа. И именно через этот промежуток времени старый наемник подал арабу знак, трижды правой в койотом. Это означало, что в поле зрения появились трое. Чуть кивнув головой, араб отошел в сторону и, встав за большой валун, принялся наблюдать за местностью. Один из агентов вышел из машины еще на подъезде к месту встречи закинув на плечо длинную узкую сумку, бегом отправился к скалам. Злоусмехнувшись, старый наемник дал ему время скрыться с глаз напарников и, прильнув к прицелу, навел перекрестие на голову агента. Длинный ствол оружия казался огромным из-за глушителя, но опытный наемник действовал так, словно винтовка весила не больше швабры. Дождавшись, когда снайпер остановится и присев над сумкой начнет собирать свое оружие, наемник медленно потянул спуск. Звук, чуть громче плевка, был унесен резким порывом ветра. Расстояние до цели было не более одного километра. С такого расстояния опытный стрелок просто не мог промахнуться. Голова агента дернулась от удара тупой пули. Из затылочной области сразу за правым ухом выплеснулся поток крови, и все было кончено. Пуля вошла ему в левый висок, выйдя с другой стороны. мрачно усмехнувшись наемник чуть сместился навел прицел винтовки на своего напарника теперь ему предстояло дождаться сигнала подогнав джип почти к самому камню двое оставшихся агентов вылезли за машиной переглянувшись дружно посмотрели на часы недолго нам этого старого идиота ждать мрачно спросил один сколько потребуется так же мрачно отозвался второй Если тут кого-то и можно назвать идиотом, то это только вас обоих, раздался голос, и из-за валуна вышел тот самый наемник, молитвами которого они стали посмешищем всего агентства. С ненавистью посмотрев на наемника, агент Соманс, назначенный старшим группы, коротко кивнув на камень, потребовал «Проверяйте». «Деньги», также коротко потребовал араб. Кивнув напарнику, Соманс достал из машины камеру и приготовился снимать. Положив кейс на землю, агент отошел в сторону и, оглядевшись, бросил на командира быстрый выразительный взгляд. Проверив деньги, араб захлопнул кейс и, легко поднявшись, отнес его за скалу. Вернувшись к камню, он поднял руку и, повернувшись к сомансу спросил. «Готов снимать?» «Готов», — кивнул тот, наводя камеру на руку наемника. Сплетя потоки всех четырех стихий, араб несколько раз провел ладонью над камнем и, чуть пожав плечами, сказал. «Пусто». «Это просто камень. Можете так и передать директору?» «Обязательно», – мрачно кивнул Соманс, собирая камеру и как бы случайно взмахивая рукой. Но ничего не произошло. Агент повторил жест, растерянно оглядываясь на напарника. Сразу же, заметивший это камлани, араб сложил руки на груди, презрительно усмехнулся и посоветовал. «Попробуй еще раз. Может, получится? Вообще-то я предупреждал директор что вас должно быть не более двух, так что сами виноваты». — Хочешь сказать, что Чак убит? — мрачно спросил командир группы. — Боюсь, что да, — пожал плечами араб. — Ах ты тварь! — завопил второй агент, выхватывая пистолет. Увидев его движение, араб даже не пошевелился. В ту же секунду на груди парня расцвело яркое пятно крови. Вздрогнув, Соманс попытался тоже схватиться за оружие, но понимая, что это бесполезно, замер, быстро оглядывая ближайшие скалы. Брось оружие, или мне придется отправить эту запись в агентство по почте. Спокойно приказал араб, и агент понял, что другого выхода у него нет. Я предупреждал Сторма, что он вынудил меня изменить свое отношение к ненужной стрельбе. Он меня не послушал. А жаль. С этого момента я для вас недоступен. Меня нет. И запомни, парень, если вдруг увидишь меня на улице, лучше перейди на другую сторону и сделай вид, что никогда меня не видел. Дольше проживешь. Круто развернувшись, араб скрылся за валуном. Забрав кейс, он поднялся по тропе на скалу и, оглядевшись, нашел взглядом труп снайпера. Уложив оружие в сумку, он закинул ее на плечо и, сделав напарнику знак уходить, быстро спустился к нанятой машине. Через несколько минут к нему присоединился старый наемник, запустил мотор и погнал автомобиль прямо через пустыню. Именно так они успели доехать до нужного места раньше агентов АНБ. Бросив быстрый взгляд в боковое зеркало, араб чуть усмехнулся и кивком головы, указав напарнику за спину, сказал, похоже, паренек немного расстроился. Судя по тому, как он высаживает нам вслед обойму за обоймой, я бы даже сказал, что сильно расстроился, рассмеялся в ответ наемник. Вернув машину добравшись наконец до его хижины, напарники отметили удачное завершение истории и, обговорив все детали об устройстве будущей базы, расстались. На обустройство и спокойное проживание араб выделил наемнику половину полученной суммы. Из этих денег он должен был приобрести катер и купить приличный дом на побережье. Дав ему номер спутникового телефона Джека, араб пожал напарнику руку и отправился на свой катер. Заплатив портовому бродяге десятку за охрану своего имущества, он поднялся на борт, запустил двигатель и вышел в море. Салли о многом догадывался, когда речь заходила о ее свежеиспеченном муже, но то, что он умудрялся вытворять, когда дело касалось планирования и реализации военных операций, повергало ее в шок. Он находил выход там, где выхода, казалось, просто не может быть. Когда Джек по команде араба привез на остров целую гору стройматериалов, она даже не удивилась. Если араб принимал какое-то решение, тот действовать начинал сразу, без промедления. После следующей поездки Джека на материк на острове появились два новых генератора, катер и даже гидросамолет. Джек только успевал мотаться между материком и островом, восхищенно ругаясь после каждой поездки. Даже он, хорошо зная своего бывшего командира, не мог поверить, что тот развил такую бурную деятельность. Вскоре на остров стали прибывать новые жители. Это были семьи, где все мужчины были не очень молоды, но отличались крепким телосложением и военной выправкой. Быстро поняв, что все эти люди – бывшая команда наемников, которыми командовал ее муж, Салли на несколько минут чуть было не потеряла сознание. Только теперь она поняла, что по-настоящему представляет собой мужчина, ставший отцом ее ребенка. Но за всеми этими делами она вдруг поняла еще одну вещь – она очень соскучилась по мужу. Даже огромная куча свежих знакомств и впечатлений не могла отвлечь ее от этого чувства. Она уже несколько раз славила себя на том, что просыпается по ночам и, стоя у окна, долго смотрит в ночное море, словно ждет, когда появится его лодка. Наконец, когда она уже была готова бросить все и потребовать от Джека отвезти ее на материк, к острову подошел большой катер и на песок пляжа спрыгнул араб. Сама Салли этого не видела, но вдруг почувствовала, что должна взять сына и немедленно отправиться на берег. Так и не сообразив, чем именно вызвано это чувство, она решила послушаться и, взяв малыша, медленно направилась на пляж. Увидев незнакомый катер, она настороженно остановилась, не зная, что предпринять, когда Салех, вытянув к катеру руки, требовательно захныкал. Словно в ответ на его требования, на берег вышел араб, с улыбкой посмотрел на жену и широким шагом направился к ней.